Глава 30. Линда. На автобусом невался, что добраться до какой-нибудь спальни нам элементарно не дадут, и по целой страсти прервали самым настоящим варварским способом. <кхем> Простите теменьшек князь, что отрываем от э, важного дела, но нам срочно необходимо ваше присутствие. Огорошил нас секретарь Рогнара Его вмешательство в наш романтик произвело ощущение, будто на меня только что опрокинули кувшин ледяной воды. В общем, волшебное мгновение было безвозвратно разрушено, и всё очарование момента испарилось, оставив после себя нотку грусти и предвкушения. А во всём вина вот сегодняшний бал, черт его побере. Рогнар переместил нас обратно в замок, где меня сию же минуту перехватили мои служанки. "Девушки, чуть ли не ругая меня, на чём свет стоит, что я госпожа не понятно где шляется?" Они готовятся к празднику. Взяли подобие рученьки и поволокли в комнаты. От своих же служанок Лора и Лира узнала, что подготовка к вечернему балу, кстати говоря, очень скромному, а то бы за месяц начали готовиться, напоминал целый спектакль абсурда. И подобный дурдом происходит каждый раз перед любым важным событием. Именно сегодня почти у всех музыкантов расстроились инструменты, и придворному магу кровь из носу пришлось их настраивать при помощи артефактов. Иначе и музыки не будет. А дамы тогда будут расстроены, начнут клевать мозг своим мужчинам, а те князю. На кухне тоже царил настоящий ад. Главный повар пребывал в бешенстве. Он гонял всех своих помощников и в хвост, и в гриву. Называл их бестолочами или криворукими светлыми упырями. Швеи, обувщики и ювелиры резко получили внеплановые заказы. Придворные в кои-то веки сразу расплачивались своими кровными. Всем дамам... На да всем мужчинам потребовалось вот прямо здесь и сейчас создать, добавить, убавить, пришить, отшить, оторвать, приколотить какую-то детальку. Слоги носились с вытаращенными и горящими бешенством глазами, в которых так и читалось желание придушить, утопить, успокоить госпожу или господина. Все что-то мыли, натирали, украшали. Бальный зал магии наполняли, чтоб придворный вампиры и сам тёмный княжишка довольными остались. В общем, реально дурдом. Хорошо, хоть у них тут всё отлажено, и каждый знает своё дело, знает, как и что должно выглядеть. А то, если бы ещё и бал на меня повесили, вот тут бы я взвыла не по-детски. Не моё это уж точно не моё. И только сейчас узнала, что сам праздничный ужин пройдёт далеко после полуночи, поскольку сам бал начнётся поздним вечером, а ужин следует после бала. Ой, дай мне, Боже, терпения побольше, чтобы пережить этот день вечер и ночь и никого не покусать». Когда мы вошли в мою комнату, мне на руки тут же запрыгнул Монге. И тут же что-то очень гневное застрекотал. Вцепился в мою руку своими лапками, будто боялся, что прогоню. «Маленький, тише, тише, все хорошо, я пришла. Живо, цело, здорово», — попыталась успокоить звереныша. «Есть, конечно, вредина, но он как лучше хотел». «Угу, чтобы Монге не стал свидетелем наших обоюдных признаний». «Гнев мне, звери, понятен. Кому понравится, когда тебя берут». и выбрасывать сквозь пространство и лишать радости насладиться красотами замка, окружающей природы и самое важное подслушивания взрослых разговоров. Вот зверёныш и возмутился. Прости, малыш. Я растерялась, но обещаю подобного не повторится. Я не позволю никому тебя хоть как-то трогать или прогонять. Договорились? Не сердишься на меня? Монги задумчиво взглянул на мои полные раскаяния глаза, нервно дёрнул хвостом, повёл носом, что-то грозно пискнул. и забрался мне на плечо. Замер. Видимо, прощена. Лужанки с огромным любопытством наблюдали этот странный разговор, но когда спектакль закончился, начали наперебой интересоваться. Что я решила насчёт платья? А я ничего не решила. Даже не думала. Пришлось довериться девушкам. Они начали по-хозяйски вольничать в моей гардеробной, спорить друг с дружкой, и когда всё-таки пришли к какому-то мнению, вынесли на выбор пять платьев. Одно вызвало у меня бурю эмоций. Белая, дёрнул сумя глаз. Я не собираюсь походить на невесту. Белое платье напоминало павлинье. Несколько слоёв роскошного тюля создавало эффект торта, поверх расходящаяся к подолу крыли из плотного шёлка. Лиф весь расшит серебряной нитью и каменями, рукава белая сетка с камушками. Девушки переглянулись. Сваха же невесту называет алое платье без каких-либо других цветов и оттенков, но уж точно не белое, пояснила Лира. «В вашем мире по-другому?» «Ещё как», — хмыкнула я. «Но даже если и не как невеста буду выглядеть, то точно как огромное пирожное отпадает. Иногда мне кажется, что в моей гардеробной появляются всё новые и новые наряды. Честное слово, каждый раз меня посещает именно такая догадка. Не князь ли балуется? Или я просто такая невнимательная?» «Зелёное с чёрными полосками тоже нет», — отмела другой вариант. «Синяя в блёстках?» Задумчиво и критически оглядела третье платье. Вроде и красивое, даже роскошное, бесподобное, но... Не мое. «Нет», — мотнула головой. Девушки грустно вздыхали, но возражать не смели. «Красное?» — удивилась четвертому платью. «Оно со вставками и золотой парчи, и оттенок не свадебный», — произнесла Лора. «Все равно не пойдет». Отказалась от него. «Отчего-то, мне кажется, Моника не изменит своему стилю». и появится в кроваво-красном наряде. Пятое платье было красивого лавандового оттенка и потрясающего фасона, покачала головой. Тоже нет, оно красивое, но не для сегодняшнего праздника. Почесала кончик носа. А почему вы не предложили мне то самое платье, роскошное золотое, платье Феникса, в котором я буду выглядеть как дева-воительница или королева? рассмеялась я. У Жанки переглянулись. Вы согласны надеть его? В радостном неверии спросили они и округлили глаза. Пожала плечами и вспомнила недавнее признание князя и его подарок, именную печать, которую я сжала в своем кармане. Тем более танцевать мне придется только с князем. Так почему бы мне не выглядеть достойно этого мужчины? Именно сегодня она будет уместна, заверила одна из девушек, и они с радостным визгом бросились в гардеробную. Монгин недовольно дернул ушками и что-то прощебетал. Наверное, выразился, что «женщины такие женщины». А потом началось привидение меня в божеский вид. Лора и Лира заявили, что шикарное, с ног сшибательное платье – это, конечно, здорово, но и сама госпожа должна выглядеть не хуже. И притащили кучу всевозможных баночек, масочек и прочей мишуры, чтобы и так из прекрасной меня сделать вообще настоящее божество. «Как бы князь потом не ослеп от моей красоты и все придворные». Спа-процедуры я нежно и трепетно люблю. А девочка мне устроили в истинный настоящий рай. Что-то подсказывает мне, окончание бала для меня и князя не закончится по типу: "А теперь все расходимся, все ложимся спать". Монги оставаться в спальне не захотел. Зверёныш упирался, скандалил, хвостом негодующе бил, ушками дёргал, чуть ли не лапками по полу стучал. Одним словом повсячески выражал своё мнение по поводу остаться, а не идти со мной на бал. Мне кажется, на уровне эмоций и предчувствий, и черт знает чего ещё, я уловила его мысль или смогла понять его посыл, что если не возьму с собой, то вредный малыш покажет мне свой уникальный дар и слопает магию с парочки магических артефактов. Так, значит, шантаж. Ну ты даёшь. Сузила я в гневе глаза и упёрла руки в бока. Шантажировать меня решил. Монги скопировал мою позу. Лапки устроил на талии, сузил чёрные глазки бусинки и грозно распушил свой хвост. Лора и Лира похихикивали, глядя на это шоу, устроенное Монге. Почти минуту мы мерились со зверёнышем взглядами, а потом мне это надоело. Я махнула рукой и сказала «Ладно, чёрт с тобой, можешь идти со мной». Монге тут же счастливо взвизгнул, подпрыгнул и взлетел мне на плечо. «Честное слово, точно котёнок заурчал и прижался к моей щеке, щекоча шелковистым мехом». Я потрогал высокий воротник на месте. Ой. А ведь вашему монги можно тоже украшение сделать, тон к вашему наряду, радостно предложила Лора. Тут же бросилась к коробке, где ранее было платье, и достала ленту золотого цвета. Вот, протянула она мне её. Этой лентой было привязано ваше платье. Лира захлопала в ладоши, принимая на ура идею Лоры. Я взяла тонкую ленточку и посмотрела на своё плечо, где надувшись точно шар сидел монги. Ну что? Будешь нарядным? Балках никак. Зверёк дёрнул носом, пискнул что-то недовольное, потом длинно вздохнул и прыгнул мне в ладони, позволяя нарядить его в ленту. Повязала на его хвостик украшение, на кончике завязала бант. Получилось красиво. Малыш спланировал на пол и подбежал к напольному зеркалу, смешно начал рассматривать свой немного приукрашенный облик. Надеюсь, Рогнар его не засмеёт. И два подумала о князе, как тут же явился красавец. Девушки низко поклонились и поспешили ретироваться. А мы с князем уставились друг на друга в приятном удивление. Но я так и вовсе была потрясена. "Я знал, что ты выберешь это платье", произнёс он с довольной улыбкой. Я пробежалась взглядом по его костюму и, находясь в лёгком шоке, покачала головой. "Мы действительно будем выглядеть как пара, как король и королева, точнее, как князь и княгиня". Торгнар оделся в бело-золотой костюм, Белый удлинённый колет, отделанный золотыми пуговицами и шитьём, очень органично смотрелся на князя. Рукава и воротник отделаны потрясающе закрученной тесьмой. На плечах золотые палеты, щедро усеянные каменями и бахромой из золотых цепочек. Через плечо перекинута золотая лента с отличительным княжеским орденом самого-самого главного. Голову венчает княжеский обруч кроваво-красным камнем в центре. Пальцы унизаны перстнями. Белые брюки плотно облегали сильные длинные ноги, подчёркивая каждую мышцу. На поясе клянок в богато украшенных ножках. Высокие белые сапоги со сверкающими золотыми пряжками завершали потрясающий ансамбль. Ты изменил своему обычному мрачному стилю. И ты только что удивил меня. Не смогла не отметить его резкой смены стиля. Скажу честно, светлые тона тебе очень идут. Благодарю, прекраснейшая. Полыбнулся князь. Но всё же я предпочитаю тёмные оттенки. Сегодня это исключительно ради тебя. Правда? Не позволив мне нормально обдумать его слова, что-то ответить, как он взял мои пальчики в свою ладонь, перевернул и вновь поцеловал запястье, заставляя меня от волнения затрепетать. И после поцелуя не отпустил, а привлёк меня к себе. "Линда", протянул княжи и приник губами к моим, но совсем невесомо, просто обмен дыханием, намёк на поцелуй. приглашение к большему. И тут же отстранился. Как же я хочу послать к чёрту этот твой бал, не своим голосом, а каким-то рычащим, проговорила я и провела руками по сильной груди князя. Даже сквозь праздничный костюм хорошо ощущалась сталь и выпуклость его мышц. Сейчас бы с удовольствием сорвалась с него вся эта одежда. Согласен, усмехнулся Рогнар. Но нельзя. И так проникновенно посмотрел на меня. что я невольно залюбовалась его дерзким лицом: резкие скулы, сильные губы, густые волосы, собранные на затылке, и чернильная тьма с яркими вспышками рождения сверхновых в его глазах. Его взгляд пылал страстью. Вздохнула с лёгким стоном и кивнула. Хмыкнул и пропел утомно: "Тогда нам лучше поспешить, а то ведь я могу настоять на своём, и мы останемся". Рогнар голкас глотнул, а затем прикрыл на мгновение глаза. явно собирая всю свою волю в кулак, и кивнул со словами. «Ты права, идем». Но не успел и шагу ступить, как раздался громкий писк, и мне на руки вскочил Монге. Он явно был возмущен тем, что я его чуть не оставила. «Ох, Монге идет с нами», — сказала Рагнару. Мампир недовольно посмотрел на воинственно настроенного зверька и явно передумал спорить. «Хорошо», — согласился князь, чем удивил меня. Думала, придется отстаивать право Монге быть на празднике вырванного сердца. Щелчок пальцами, и князь легко и просто перенес нас в какой-то незнакомый для меня коридор. «Это коридор только для меня», — пояснил Рагнар и добавил, — «и для тебя». Что-то его слова и действия у меня начинают вызывать некоторые подозрения. Но додумать мысли не смогла, князь вновь меня отвлек. Он раздвинул темно-бордовые портьеры, обнажив простые двери. По бокам от убранных портьер горели магические факелы. Рагнар сейчас был подсвечен мягким пламенем. Игра света и тени зажгла таинственные огни в его глазах. Окутала в тайну весь его облик. Мягко улыбнувшись, он сам толкнул двери и затем протянул мне руку. Смело вложила пальцы в его ладонь и сделала шаг. Наполненный золотистым и голубоватым светом, бальный зал выглядел роскошно. Под потолком парили магические светлячки. Цветы. Было много красных, тёмно-красных и почти чёрных роз. Они источали сладковатый, но ненавязчивый аромат. Цветы были везде: парили рядом со светляками под потолком, свисали гроздьями с массивных люстр, украшали столы с напитками, колонны и настенные бра. Красота, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да и волшебство с некой тайной витали в самом воздухе. очаровывая, даря ощущение не просто праздника, а некоего чуда, которое сегодня должно случиться. При виде всего этого великолепия у меня на мгновение закружилась голова. Даже Монги издал писк, похожий на что-то, но ну, ничего себе. Придворные тоже были прекрасны. Но едва мы вступили в зал, как слуга громко оповестил всех: "Тёмный князь Рогнарадаманс, управляющий госпожой Линда и Литки". Все разговоры резко стихли. Лёгкая музыка, льющаяся фоном, прекратила своё звучание. Все обернулись в нашу сторону и слаженно низко склонились, выражая князю своё уважение и преданность. Надеюсь, и мне тоже. Я ощутила себя не просто парой князя, а настоящей княгиней. Повернулась к нему и легко улыбнулась. Ах, как же он всё-таки сегодня хорош собой. Сейчас он может легко разбить любое женское сердце. Надеюсь, моё останется целым. Князь Небрежный взмахнул кистью, и придворные поднялись. Я заметила, что все присутствующие смотрят на меня, и с изумлением поняла, что наша пара несомненно станет сенсацией вечера. Надо полагать, не каждый праздник князь приходит со спутницей, как с книги니. Он провёл меня к трону и шепнул, чтобы я встала за его спиной. Предупредил, что это ненадолго. Князь опустился на трон, а я, как послушная девочка, выполнила его просьбу. Хотя мог бы заранее предупредить, но не скандаль же прямо сейчас. При виде этого маневра все придворные ахнули. Я нахмурилась. Что не так? Но поразмышлять не вышло. Рагнар обвел всех своих подданных тяжелым взглядом и толкнул торжественную речь. «Любовь — единственная госпожа, которая может разбить сердца, а также единственная, кто сможет вновь собрать его по осколкам. Пусть сегодня ничье сердце не разобьется». После Боф одарит всех своей щедростью и благосклонностью, объявляю бал открытым. Придворные изо улыбались и в них низко поклонились. Князь хлопнул в ладоши, и прямо из воздуха перед каждой дамой в зале появились подарки. Средних размеров коробки были обёрнуты красным магическим дымом. Все вампирши благодушно заохали заахали, пакетиливо рассмеялись и потянулись к подаркам. Я вздвинула брови и задумалась над тем, во сколько обошлись князю эти самые подарки и что там были за подарки. А еще мне начал волновать вопрос, а сколько реально стоит вся эта организация балла? Я, конечно, попросила сократить расходы на празднование, но все же сомневалась, что требование выполнилось в должной мере. Ну ладно, я хотя бы праздничное меню безжалостно удешевила. В смысле, блюда подадут изысканные, но попроще. Убрала всю бессмысленную дороговизну. Не время сейчас спировать, когда народ, возможно, голодает. В общем, я думала, пока дамы получали подарки, от своих кавалеров мужей и друзей. Пропустила момент, когда заиграла приятная музыка, и вдруг князь уже не на троне оказался а за моей спиной. Он мягко сжал мои плечи и на ухо прошептал: "Идём, нужно завершить открытие бала по танцу со мной, Линда". Монги соскочил с моего плеча и с незавеселым видом развалился на стенке трона. Рогнар его не прогнал, значит всё в порядке. Повернулась к князю и по всем канонам жанра Сделала реверанс и ответила, как настоящая придворная дама, правда, добавила талику сарказма. «Как пожелаете, мой князь!» Рагнар рассмеялся и протянул руку. В следующие пятнадцать минут я парила в танце со своим бесподобным партнёром, чьи лёгкие, но уверенные и надёжные прикосновения ненавязчиво поддерживали меня во всех поворотах, схождениях и поклонах, направляя, но не подавляя. Мне не пришлось ничего самой делать. Рагнар великолепно вёл в танце. Маги заставив мои ноги следовать за ним и выписывать поразительные па. Это был прекрасный танец. И я уверена, со стороны мы смотрели невероятно роскошно и завораживали окружающих. Сначала мелодия звучала легко, непринуждённо, а затем случилась небольшая пауза в музыке и взрыв аккордов. И мы на мгновение оттолкнулись друг от друга, разошлись, а потом наши пальцы соприкоснулись, и кружась, я оказалась в его объятиях. На долю секунды мы замерли вместе с музыкой. И новый всплеск эмоций. Рагнар держал меня крепко. Он вел, кружил, пленял, не отпускал, словно обещал, что теперь я с ним навечно. Музыка набирала обороты и, казалось, уже задыхалась от наплыва страсти в ней и чувств. «Еще чуть-чуть и будет взрыв». И резкий обрыв. Музыка вновь замерла, словно оборвалась на высокой ноте. И я осталась одна на паркете. Оглядываясь, а Рагнар в шаге от меня коварно улыбается. Быстрый взгляд по вампирам, и я увидела, что все вампиры замерли в изумлении. Только что клыкасты рты не проскрывали. Вновь обращая внимание на князя. Он пальцем манит меня к себе. И музыка вновь ласково запела. Подавшись ей и находясь во власти магии, мои ноги двинулись к мужчине, выписывая красивое па. И снова в наших движениях возникали искры чувств, страстная нежность и объятие любви. Мне показалось, что эта музыка и этот танец созданы специально для меня и Рагнара. Я давно не испытывала такого восторга от танца. Если сказать по правде, то не просто давно, а никогда. И вновь музыка набрала обороты, и вновь она заиграла до состояния страсти, будто вот-вот лопнут нервы. Оглушительно звонко прервалась она. Аккорды замерли и растворились в воздухе с легким эхом. Мы остановились. Я была в его крепких объятиях и покорно склонила голову на его сильную грудь. Ощущение, что это был не танец, а настоящий эпизод жизни. И взрыв аплодисментов оглушил. Бал официально был открыт. На этом сюрпризы не закончились. Едва аплодисменты утихли, Рагнар взмахнул пальцами, и передо мной возникла коробка, окутываемая красной дымкой. Квадратная коробка размером 30 на 30 и толщиной сантиметров 10 больше походила на футляр для ювелирных изделий. Народ снова ахнул, зашептался — Мне едва удалось удержать лицо и язык за зубами, чтобы не скривиться и не воскликнуть «какого чёрта?». В общем, меня посетило недоброе предчувствие. Во-первых, от князя второй подарок за день. Во-вторых, этот подарок вампир дарит показательно, хотя мог бы преподнести вместе со всеми. Но нет, он опять решил выпендриться. В бутляре находилось ювелирное украшение. Сначала я решила, что это колье. Но при ближайшем рассмотрении поняла, что передо мной... Бриллиантовый пояс с двумя кисточками. Взяла в руки невероятной красоты украшение и не смогла сдержать восхищённого вздоха. Россыпь мелких бриллиантов сочеталась с камнями крупнее и очень крупными. Тот, кто создал эту красоту, воистину фантазёр, рисующий светом. Очень тонкая, изящная и умопомрачительно прекрасная работа. Прогнар взял из моих рук украшение и произнёс в образовавшейся напряжённой тишине: Это бриллиантовый пояс, созданный во времена правления ещё моего далёкого пра. Князь своими руками создал этот шедевр для своей супруги, моей пра-княгини Аливии. Это не просто пояс Линда. Это артефакт, семейная реликвия, передаётся в моей семье новой княгине, которую выберет действующий князь, и когда он готов опоясать её и пройти с ней весь отмеренный жизненный путь. Что? Придворные слажено ахнули. У кого-то выскользнул из пальца в бокал и разбился на тысячи осколков. Тот очень громко скрипнул зубами. Я услышала тихие ругательства, но были и слова радости. Не передать словами, каким титаническим усилием воли я заставила себя остаться на месте, а не отскочить от князя с его украшением на добрых 100 метров, как от прокожённого. Сжал руки в кулаки. Ногти впились в кожу, отрезвляя, и я проговорила взволнованно: "Мой князь, я не совсем понимаю ваш жест. «Князь!» К нам подошел стремительным шагом советник и с расширенными от недоумения глазами поинтересовался. «Вы серьезно решились на этот шаг?» «Ты смеешь подвергать сомнению мое решение?» В один миг разозлился Рагнар. Саймон покаянно склонил голову и пробормотал озадаченно. «Никак нет, простите, князь. Просто все так неожиданно». Бросил на меня очень недовольный и полный подозрения взгляд, и отошел к стальным придворным, что застыли статуями и находились в откровенном шоке от происходящего. Все ждали моего ответа. «Линда?» Мягко произнес Рагнар и улыбнулся мне. «Могу надеть на тебя семейную реликвию?» Сглотнула и очень тихо, чтобы только князь и услышал, спросила. «Это то, о чем я думаю? Предложение руки и сердца?» Глаза в глаза, алые всполохи в чернильной тьме, И прозвучал его ответ. "Да, Линда". Мне кажется, вот так друг напротив друга замершие, мы простояли целую вечность. Разрядила обстановку мой Монги. Он неожиданно вскочил мне на руки, и я вздрогнула. Рогнар тоже моргнул и повторил вопрос. "Позволишь надеть на тебя семейную реликвию?" И пока в моей голове кисель вместо мозга искал адекватный ответ, Монги громко пропищал что-то явно грозное, подцепил лапками кончик бриллиантового пояса и вложил его мне в ладонь. "Ты серьёзно?" удивилась я. Монги длинно выдохнул и смешно дёрнул хвостом, мол: "Какая ж ты тягомотная, просто сил нет". Подняла безкуражно изггляд на Рогнара и прошептала: "Это невозможно, я ведь не совсем такая, как ты, и я не знаю, я не знаю, Рогнар. Я знаю, Линда. Олюбно сон понимающая. Я чувствую твои эмоции и с уверенностью заявляю, что лучшей женщины, чем ты, не встречу. И лучше меня ты никого не найдёшь. Возможно, наша встреча была предопределена свыше. Этот поезд в приложении стад для начала моей невесты, чтобы мы связали себя брачными узами необходим ритуал крови. Боже, Рогнар, что ты задумал? Не мог наедине предложение сделать, обязательно при всех? Откажу Будет расценено как оскорбление, скажу да. Обернулась и овела взглядом шокированные лица вампиров, а потом буквально запнулась взглядом о Монику. Вампирша, облачённая в ослепительно красивое ярко-алое платье с золотым шитьём. Я так и знала, что она этот цвет выберет. Смотрела на меня с такой лютой, просто прожигающей ненавистью, что я невольно передёрнула плечами. Сожгуче чёрными волосами уложенными замысловатой высокой причёску. Со смелым макияжем и ярко-алыми и длинными остро заточенными ногтями она походила на богиню. Нет, правильное будет сравнение на дионису. Так, так, так. Кажется, я рушу её планы, что не можешь не радовать. Повернулась к князю и громко объявила: "Я согласна принять семейную реликвию, мой князь.